Но были и расходы, кои мне ни на какие чужие плечи не скинуть, например, армия и флот. Я совершенно точно знал, что чем дальше, тем все больше и больше будет возрастать роль двух родов войск, пока еще находящихся в русской армии в таком подчиненном положении артиллерии и пехоты. Вернее, с артиллерией ситуация начала уже потихоньку выправляться. С полевой все было уже почти совсем хорошо. Артиллерийские полки были наконец-то полностью сформированы и дооснащены вооружением и транспортом, на что пошла почти вся племенная выбраковка табунов альденбургских и фрисских лошадей, в силу чего обозные роты всех остальных войск по-прежнему довольствовались плохонькими беспородными крестьянскими лошаденками. Так что осталось только окончательно отработать тактику применения артиллерии в полевом сражении и личному составу артиллерийских полков приобрести боевой опыт. С полковой и осадной артиллерией дело пока обстояло похуже, поскольку у полков нового строя в которых капралами, сержантами и частью офицерами служили те дворяне и дети боярские, кои до сего проходили службу в войсках Мориса Оранского, и в которых по штату как раз и имелась полевая артиллерия, пока была всего лишь дюжина. Но лиха беда начала. Осадной же пока был лишь один полк, да и убедиться в его боевой эффективности, пока случая не было. Остальная осадная артиллерия была представлена системами старого образца, крайне громоздкими и с малой скорострельностью. А вот с крепостной артиллерии дела обстояли совсем в швах. Единственное, что там было сделано, так это подготовлены штатные расчеты. Но поскольку большая часть состава таковых была набрана из городского ополчения, уровень этой подготовки по разным гарнизонам отличался очень разительно. Если и на юге, скажем, в том же Азове, он был вполне приемлем, то в центральных, северных и особенно восточных губерниях дела обстояли совсем грустно. А кроме того, пока имелись серьезные трудности и с подготовкой флотских артиллеристов. С пехотой же пока дело обстояло довольно жидко. 12 полков нового строя уже были сформированы и вооружены, причем капралы и сержанты стрелецких род в них уже получили на вооружение кремниевые ружья. В пекинерских же, а также все офицеры – кремниевые пистолеты с уже не колесовыми, а ударными замками. Остальной личный состав пока довольствовался старыми фитильными. Уровень боеспособности полков нового строя по отношению к старым стрелецким приказам я оценивал не менее как три к одному, поскольку в этих полках впервые в русской армии Была введена ежедневная боевая подготовка, а сами полковые городки были оснащены всем необходимым. От плаца, используемого для начальной строевой подготовки, и парадных построений до так называемого тактического поля. На нем стрельцы полков нового строя отрабатывали как передвижение и перестроение на пересеченной местности, так и всякие инженерные работы. рытье опрошей, окопов, обустройство редутов и иных полевых укреплений и так далее. Достаточно сказать, что стрелец полка Нового строя делал не менее двух, а некоторые даже и трех выстрелов в минуту из обычной фитильной пищали, В то время как стрельцы один, И лишь очень немногие, лучше два. Не говоря уж о том, что старые стрелецкие приказы на поле боя были совершенно не способны ни к какому маневрированию, и при изменении обстановки им оставалось лишь умирать на том месте, где они были поставлены в начале боя. Однако новых полков, ну, как я уже упоминал, было всего двенадцать с общей численностью личного состава в 15 тысяч человек. И каждый такой полк обходился мне в сумму, превышающую содержание старого стрелецкого приказа сходной численности в 3,5 раза. Более-менее быстро увеличить количество этих полков, да и то на не слишком впечатляющую цифру, Я мог, только совсем распустив старые стрелецкие полки, что неминуемо привело бы, если бы и не к бунту. Все-таки я в народе любимый и уважаем. А военная реформа, как все знают, стопроцентно, мое детище, то как минимум к серьезным волнениям. Так что я решил пойти путем эволюции и просто запретил Московским стрелецким приказом принимать на службу новых стрельцов, а также предложил старым переходить на службу в полки нового строя, ожидая, что лет через двадцать старые стрелецкие приказы исчезнут сами по себе. Но сие дело шло очень туго. Оклад у стрельцов новых стрелецких полков был куда выше, Чем в старых приказах, но им запрещалось иметь двор и хозяйство, да и полковые городки я велел выстроить эдакими кустами. По нескольку рядышком, в отдалении от городов, не слишком впрочем большом, чтобы военные при наличии свободного времени могли добраться до города и потратить там жалования. Так скажем, Московский куст из двух Тиросерских, четырех стрелецких нового строя, двух артиллерийских полевых и одного артиллерийского осадного полков, был расквартирован в Одинцове. Но все же для стрельцов переселение в эти городки означало бросить на житое и оторваться от семьи. А бросать на житое старые стрельцы никак не хотели. Ну а в этом случае бюджет позволял увеличивать количество пехотных полков нового строя максимум на один в год. Так что до приемлемой численности полевой пехоты, кою я определил в 50 тысяч человек, моя армия должна была дорасти лет через 15. И лишь после этого я мог бы приступать к кардинальным реформам, Гарнизонных войск. А сейчас я ограничился в отношении них регулярными смотрами и учениями, которые проводил назначенный генерал-инспектором крепостей воевода Федор Шейн. А в Сибири все вообще шло само по себе. До тех гарнизонов у меня руки ну никак не доходили. Ну да и хрен с ним. Все равно воевать ни с кем не собираюсь. В дверь кабинета тихо стукнули, и в проем просунулась голова Никея. — К вам, сэр Бекон, государь. — Зови, — кивнул я, вставая из-за стола и подтягиваясь. — К спину-то прихватило. — Ваше Величество, ректор университета поприветствовал меня легким поклоном. «Заходите, Фрэнсис!» — радушно улыбнулся я. «Не желаете ли взвару зверобоя?» А то я немного засиделся, даже спину прихватило, и как раз думал отвлечься. «Кто я такой, чтобы оспаривать желание самого царя?» Шутливо вскинув руки, отозвался Бекон. «Вот вы-то как раз частенько и оспариваете». Парировал я его шутливый выпад, но исключительно по делу кое именно ваше величество и возложило на мои плечи делано возмутился он я рассмеялся да с этим не поспоришь я повернул голову и повысив голос крикнул аникею зверобойного взвару неси а затем снова развернулся к ректору университета. «Что же привело вас ко мне на этот раз, Фрэнсис?» «Увы, как обычно дела моего университета!» Я вскинул руки в деланном испуге. «Да неужто опять собираетесь просить денег?» Бэкон рассмеялся. «Не только, Ваше Величество, но и денег тоже, несомненно!» К тому же вы мне задолжали, сир. Вы обещали оснастить университетскую типографию шестью печатными станками. Мы же пока имеем лишь два, и я намерен свирепо потребовать как можно более скорого возвращения долга. Приняв горделивую позу, заявил Бекон. А я смотрел на него, с легкой грустью. За последнее время я буквально подсел на беседы с ним. Сэр Фрэнсис Бэкон действительно был гением, но отнюдь не своего времени. Он был просто гением любых времен. После бесед с ним я даже начал испытывать ощущение, что люди с течением времени сильно поглупели. И уж точно понял, что вся наша бытовая кичливость достижениями науки начала 21 века не имеет под собой никаких оснований. Да, Бекону не хватало того, что я для себя назвал примитивной арифметикой, то есть неких элементарных знаний, усвоенных нами даже Не столько в школе или институте, в которых многие из моих современников учились не так, чтобы очень хорошо, а скорее всего массиво обрушившиеся на нас разными путями информации. А таковых путей было немерено. Просто навскидку. Печать, телевидение, книги. Ну, для тех, кто их читает. Радио. Здравоучения, родители, обсуждения с друзьями, чаты, блоги и просто примитивное рытье в интернете, да мало ли.